Глава 5. Хайтвер. Сборы были недолгими. Брать с собой много вещей Хэтти не планировала. Удобный спортивный костюм, джинсы, пара футболок, бельё. Заказанные ею платья доставят уже в Эбендорф. Изначально Хэтти рассчитывала купить их там, по месту новой работы, но удачно и очень своевременно наткнулась в сети на канал одной модной блогерши и передумала. «Девочки, а что я вам сегодня покажу? Это просто бомба!» Хэти как раз смотрела сейчас фоном новый выпуск. Кисюни, с вами снова Кристин Вейранг, и это мой канал «Мода без границ». Вы можете помнить меня как Крис Кис Кис по блогу «Ноготочки, йога и винишка. А сейчас я раскрываю все тайны модной жизни по ту сторону Редсквала. Диртичек, милый, улыбнись! На тебя смотрят миллионы моих подписчиц. Редсквал. Точно. Хэти вспомнила название. Пригород на который тоже затронуло слияние. А его городок-двойник в том мире называется Ратискуоль. Только в отличие от столицы, где две недели шли тяжелые бои, где была разрушена почти вся южная часть города, а половина населения эвакуирована, Редсквал накрыли куполом, и тот творился в собственном соку почти четыре месяца, не понеся никаких потерь. Но, видимо, там смогли как-то преодолеть силовое поле, и два месяца назад сферу взорвал канал этой самой Крис-Кис-Кис. Она знакомила подписчиков с жизнью их местного зазеркалья. И ее жизнеутверждающие репортажи были глотком свежего воздуха в общей атмосфере паники и непонимания происходящего. В Редсквале не гремели взрывы а вода из крана не становилась внезапно сильнодействующим снотворным. Там разрывы не охраняли войска Альянса, наводнившие город. Там люди засыпали спокойно, не трясясь от страха, что ночью в твоей квартире возникнет пространственная дыра, и новый сосед прикончит тебя каминными щипцами или заклинанием. Нет. Крис-кис-кис. Первая показала всему миру, что там тоже живут люди. В деревянных домах, со своим укладом жизни. Сеют, пашут, принимают гостей. Едят, торгуют на базарах, церемонно здороваются, необычно одеваются. А еще Крис Кис Кис... Нет, теперь уже Кристин Вейранг. Первую в истории интеграции между мирную свадьбу с размахом отметили на той неделе. Хэтти тоже смотрела. Кристин вышла за иномирного аристократа и, кажется, была абсолютно счастлива. Пусть брак и признали пока только на одной стороне, не нашей. Так вот, именно Крис, как считали многие, подарила этому миру новую надежду, пока стороны два долгих месяца вели тяжелые переговоры и не объявили, наконец, о заключении мира и начале интеграции. В прошлом выпуске Кристин подробно разобрала преимущества и недостатки иномирной одежды. Натуральные ткани – это, конечно, хорошо, но они мнутся, и качество порой оставляет желать лучшего. Тонкий трикотаж до сих пор вязался вручную, а потому был очень дорог и быстро терял форму. Ограниченное количество расцветок, отсутствие стандартов для размерной сетки у готовой одежды, не говоря уж о том, что эластана, молнии, липучек и бесшовного белья там не знали вовсе. Поэтому Хэтти заказала платье у своего знакомого модельера Водсоне, малоизвестного, но проверенного. И пусть сшиты они были во флорингии, строго по меркам Хэтти и с применением современных технологий, но зато по последней моде флоринге-ротинволя. Спасибо той самой блогерше за подробный разбор. Кристин Вейранг наглядно продемонстрировала минусы крючков или шнуровки на спине, когда платье невозможно снять без помощи горничной. И вот, пожалуйста, обычная потайная молния сбоку. А сколько времени и сил экономится. Да и тоже утягивающее белье и лифчик пушап справятся со своей задачей лучше, чем жесткие корсеты, оставляющие синяки на ребрах. Хэтти придирчиво осмотрела себя в зеркале, покрутилась, но осталась довольно увиденным. Не прилагая особых усилий в спортзале, она до сих пор выглядела на 30. Тонкая талия, крутые бедра. Студенты провожали ее фигуру вожделеющими взглядами, и Хэтти точно знала, кого они представляют по ночам, елозя руками под одеялом. А ее высокая научная степень лишь добавляет перчинку их фантазиям. И лишать этой радости молодых людей в новом университете Хэтти не собиралась. Студенты, они всегда студенты, в каком бы из миров они ни жили. А местом ее нового назначения стал именно другой мир, университет Эбендорфа. И вот же шутка мироздания. Если из Одсана до иномирного Эдсона рукой подать, только найди ближайший разлом, то попасть в их Эбендорф можно только с их же стороны, потратив неделю на тряску в конном экипаже. Самый короткий и логичный, казалось бы, путь – вылететь в Абендир, за полчаса преодолеть эти жалкие 700 километров, а уже оттуда шагнуть в Эбендорф, был невозможен, ибо Абендира больше не существовало, только закрытая радиоактивная зона диаметром в 250 километров. Это создавало определенные сложности, причем не только для Хэтти. Это во Флорингии, столицей государства, был Отсон, а в империи Флоринге ею оставался Абендорф. Кажется, во вчерашних новостях что-то про это говорили, что император того мира решил перенести часть государственных институтов в Этсон. По крайней мере, посольство Северной Флорингии будет расположено именно там, а имперское – в Отцене. Хетти же предстояло ехать в место, из которого в свой мир так запросто не шагнешь, завернув за угол. В блистательный Эбендорф, на южной окраине которого выглядывал из разлома Абендир, смертоносная пустыня. А ведь жители столицы на той стороне даже не понимают опасности этого соседства. Впрочем, у них есть маги, которые не допустят проникновения радиации в столицу. Да и в новостях, кажется, упоминался проект совместной очистки зараженных территорий. А все равно тревожно. Пусть счетчик Гейгера и встроен во все привычные гаджеты, а электричество для их подзарядки взять в Эбендорфе будет негде. Все инфополе было забито новостями с саммита, а фотографии имперского представителя пестрили со всех городских экранов. Кажется, он и будет послом в ее мире. Жаль, что Хэтти уже уедет из Оцана. Хэти видела его эффектное появление на саммите. Интересный мужчина. Так вот они какие. Маги с той стороны. А ведь когда-то были примитивными шаманами только и умеющими, что вызывать неурочные дожди. Этой информацией с ней поделился полковник Вейстлин, альянсовец, что завербовал Хэтти два месяца назад. Хэти не так много смогла вытянуть из старика в их первую встречу, зато подготовилась ко второй. Какими бы выдающимися ни были ее заслуги в изучении темного века, а все равно невелика она птица, чтобы удостоиться такого необычного и щедрого предложения от Альянса, значит, дело не только в ее знании истории. Тогда, наверное, вот в чем. «Да, точно». Пусть сведения об этом полковнике в сети ожидаемо не нашлось, но над ее собственной памятью силовики были невластны. А Хэтти, поднапрягшись, вспомнила, где уже слышала его фамилию. «Скажите, господин Вейстлин». Флиртовать со стариком хетти не рискнула. Такого женскими штучками не пронять. Так что пристально посмотрела в его выцветшие глаза и спросила напрямик. «В истории темного века я, может, и эксперт?» Но, сдается мне, дело не только в этом. И даже странно, что вы обратились именно ко мне, учитывая, какие еще уникумы работают на Альянс. Например, вы сами полковник. Вы ведь, насколько мне известно, выдающийся лингвист с очень узкой специализацией. Так почему именно я? Взгляд на понять было сложно. Левый глаз будто подернут изморозью, правый вообще ничего не выражает. «Сложно ли лазером убрать катаракту? Почему так ходит?» Наконец он слегка улыбнулся, признавая проницательность хетти «Для меня это всего лишь хобби», — военный вежливо склонил голову. Нахватался всего по чуть-чуть. «А вот вы, госпожа Хайтвер, истинный знаток старо языка. Еще скажите носитель», — засмеялась хетти А ведь помнится на форуме «Линго» вы в пух и прах разнесли мое утверждение о пяти родах в этом языке – птенцовом и человечьем, в дополнение к привычному для нас мужскому, женскому и среднему. Я помню ваш ник – Милорд Лен. И снова позвольте не согласиться. Вейст – это уже ближе к вашей светлости, а «Милорда» – оставьте менее родовитым «Вэям». Вот и ответ на ваш вопрос. Уклончиво сообщил Вестин. А свою точку зрения относительно родов я уже пересмотрел. Но вы до сих пор называете этот язык староерманским, улыбнулась Хэти. Привычка, и вы снова правы. Староерманским его называть так же глупо, как применять к нему логику языков человеческих. Драктал из де Хэрентал, четко выговорил старик, правильно расставив тональные акценты. Хели Малзо, согласно, пропела хетти Да, именно так. Драктааль это язык господ. Так что Альянс хочет от меня на самом деле, полковник Вейстлен, посылая меня преподавателем в иномирный университет якобы в рамках культурного обмена. Старик Юлить не стал. Это в их с полковником мире драктааль, после гнева небес, так окрестили небывалый метеоритный дождь 600 лет назад адепты новой веры был запрещен. На протяжении всего темного века горели костры с книгой и еретиков, а ими объявлялись все, кто владел хоть парой слов на Драктаале. А ведь они не молчали. В отлично сохранившихся инквизиторских протоколах отмечалось, что даже под пытками злокозненные колдуны до самой смерти выкрикивали проклятые слова в тщетной попытке призвать дьявола, обращаясь к нему на его же языке. «Это были маги. Наши маги. Те, кто владел магией до раскола мира», — пояснил Вейслин. «До последнего не верившие, что их заклинания больше не имеют силы. Ведь из нашего мира магия исчезла. Магов потом вырезали целыми родами. Дракталь был объявлен языком дьявола. Все трактаты и учебники уничтожены. Впрочем, кому я рассказываю о темном веке? Вам, специалисту по той эпохе». «Кажется, мне теперь предстоит переосмыслить свои знания», задумчиво кивнула Хэти. «Так вот как все было. Мир, подобно процессу митоза у амебы, разделился на два идентичных. Те же люди, те же места, тот же исходный материал. Только в копировальном аппарате для нас не хватило немного краски. И наш мир лишился магии. Что ж, события тех времен действительно обретают новый смысл». А как гнев небес назывался у них? Пылающая бойня. И это не был метеоритный дождь с землетрясением, как принято считать у нас. Да, небо действительно было залито огнем, дрожала земля, описания того события почти не отличаются. Но на самом деле это была война. Война против тех, у кого маги переняли Драктааль, против своих господ, против драконов. Воплощении гиены огненной и исчадий ада», уточнила Хетти, «а ведь сохранились разрозненные обрывки, где у этих исчадей были вполне конкретные описания. Громадные тела, закованные в броню, глотки, пышущие огнем». Позже летописцы сочли эти описания из Чади ада просто аллегорией. Мол, чадиями были сами люди, погрязшие в своих пороках и тьме, в которые жило человечество до гнева небес и обретения истинной веры. Признаюсь честно, я тоже посчитала те свидетельства неблагонадежным источником и не рискнула упоминать в работах, будто бы еще 600 лет назад у нас водились действительные чудовища. Так значит, это были драконы. Их изгнали в другое измерение, насколько я понял. Но при этом раскололся и наш мир, тогда еще бывший единым. Только представьте, госпожа Хайтвер, драконы, заклятия, артефакты, маги – это не сказки. Это наша настоящая история. Это были мы. Это мы еще вчера сражались с драконами, успешно избавились от деспотов, а наутро обнаружили, что привычной магии больше нет». И весь наш темный век – это следствие той потери. Борьба за выживание в сломавшемся мире, болезни, неурожаи, голод, стихийные бедствия – все то, с чем раньше легко справлялись маги. И оглушенный новой реальностью народ. Это как если бы сейчас в нашем мире одномоментно перестала работать вся электроника. «Страшно представить», – содрогнулась Хэти. «Мир рухнет. Один раз мы это уже пережили». «Тихо сказал полковник. И не можем допустить повторения. В том втором мире магия осталась. И у них первый век после пылающей бойни ожидаемо именовался Золотым. Пока в мире Хетти пылали костры, а эпидемии выкашивали целые города, тот мир процветал. Драктааль, наследие тиранов, был основой всемогущества людских магов. Магию люди знали и прежде» но пользовались ею на уровне шаманов, с трудом подчиняя себе с помощью сложных ритуалов стихии. В силу слова люди переняли уже от драконов. Сам их язык являлся частью магии, которой тираны насквозь пропитали мир, когда пришли в него. В том мире он остался в заклинаниях, хоть и пугающе действенных, но непонятных даже магам. В этом мире как мертвый и забытый язык. Только в отличие от магического мира, в нашем, сугубо научном, подход к его изучению был на порядок продуктивнее. Мы с вами, госпожа Хайтвер, даже можем на нем общаться. Мы понимаем смысл сказанного, принципы построения фраз, спряжения и прочие тонкости. Ваша диссертация по музыкальным ударениям и тональностям воистину бесценный вклад в изучение Драктааля. А на той стороне маги до сих пор лишь бездумно заучивают записанные еще 600 лет назад фразы, не в силах понять их. Да, наши возможности намного превосходят их. Хэтти пристально посмотрела на полковника и поняла, что снова верно уловила направление его мыслей. Нам достаточно загнать собранную базу данных в дешифратор, подключить к анализу искусственный интеллект, и оружие готово, слово разящее». «Это ли не мечта любого правительства?» Вейстлин усмехнулся, признавая за Хетти способность вычленять действительно важные вещи в разговоре и одобрительно кивнул ей, предлагая продолжить мысль. «Хм, а ведь, владея кто-то из нас двоих магией, то даже нашего скудного словарного запаса в Дракта-Али хватило бы на эффектный перформанс», — улыбнулась Хетти. «Верно!» – ответно улыбнулся полковник. «Но, слава богу, у нас с вами ее нет и никогда не будет. Лично я не готов к такой ответственности. И все-таки это так странно. Магия! Вот же она! Только руку протяни!» «Достаточно шагнуть в разрыв, озвучить приказ на адрактаале Да даже шагать не нужно, если их маги способны колдовать и в нашем мире» что вы в прошлый раз так убедительно продемонстрировали мне на видео, то это значит, что магия понемногу проникает и в наш мир. Ну, диффузия или... Как это правильно? Это ведь происходит, верно? «Все не так просто», — усмехнулся Вейстлин. «Если следовать вашей логике, то вот вам обратная аналогия. Наши вышки связи теперь частично покрывают и тот мир. Пока недалеко» на 5-10 километров вглубь разрывов. И вот представьте, что у какого-нибудь козапаса вдруг оказался мануал по использованию смартфона или даже подробный талмуд по его созданию, схемы, пошаговая инструкция по сборке. Сотовое покрытие в его мире теперь есть, но самого устройства у него нет. Сможет он кому-нибудь позвонить? «А, поняла. Люди», — сказала хетти — «точнее, маги». Вот их устройство, недостающее звено в цепочке. Да, чтобы по щелчку пальцев творить волшебство, нужны три составляющие. Зона покрытия – это пропитанная свободной магией атмосфера. Инструкция – это заклинание, знание дракта -Аля. И устройство – человек с особой силой внутри. И что же? Биозы еще не сумели вычленить эту внутреннюю силу. Не верю, что с их возможностями они до сих пор не смогли заполучить какого-нибудь мага для опытов. Да хоть самого завалящего и слабого. Полковник тихо хмыкнул и, как бы ни взначай, обвел цепким взглядом комнату. «Вы умная женщина, госпожа Хайтвер. Но чересчур смелая». Это не та тема, которая должна заботить законопослушного преподавателя». «Исследование биозов – государственная тайна». «Да бросьте», – резко ответила Хэтти. «Других жучков, кроме ваших, альянсовских, здесь нет. Я не двойной агент и не побегу докладывать биозам о том, что именно известно Альянсу об их разработках. У меня к корпорации Био-30 личная неприязнь, а вы заплатили мне достаточно, чтобы обеспечить мою лояльность». Так что, никого из нашего мира еще не смогли наделить магической ДНК? Исследования ведь наверняка ведутся. Полковник Вейстлин сложил руки на груди, прищурился, видимо, оценил риски и счел, что Хэтте можно доверять. Насколько мне известно, пока нет, не смогли. Да, магия – вещь наследственная, но это чуть больше, чем просто генетика. А как же наши собственные потомственные маги? Ну, те, кто чудом выжил после нашего темного века. Они не могут обрести силу заново, раз покрытие, внешняя магия теперь снова доступна. Всего-то надо обучить их Алю. Таких не осталось. Всех вырезали в темном веке, быстро ответил полковник. Иначе я бы об этом знал. Слишком быстро, подметила Хэтти. Значит, скоро у нее появится очень необычный студент. «Тогда я вернусь к своему вопросу, господин Вейстлин. С вашего первого визита прошел месяц. Я достаточно примелькалась на экранах в качестве историка-консультанта, если именно это было первым пунктом вашего сложного плана. Спасибо. Мне это польстило. Даже на улицах теперь узнают. Что у вас дальше на повестке? И что вам от меня нужно на самом деле? Удовлетворите же меня, наконец, полковник. А то только заигрываете. Намекну». «Наибольшее удовольствие я получаю от полной откровенности партнера». «А у женщин с вашим уровнем интеллекта по-другому и не бывает», усмехнулся старик. «А если женщина не только умна, но и красива, здесь вы должны сказать, что, будь вы моложе лет на 30», согласно кивнула Хетти. «Но вы не скажете, я не в вашем вкусе. Так и вижу, что одиночка вроде вас уже нашел свою даму сердца на склоне лет, сварливую» сильно отличающуюся от вас, но такую внезапно покорную именно с вами. Возможно, даже не из нашего мира. Так закончим же этот неудачный флирт, полковник. Говорите прямо, какова моя роль в ваших планах? В каком механизме? По задумке Альянса я должна стать винтиком. Где и кем вы меня видите? Как и сказал ранее, мы хотим, чтобы вы преподавали в Магическом университете Абендорфа. ответил Вейслен. Хэтти выгнулась кошкой и провела острыми ногтями по подлокотникам кресла. Подробнее, заинтересованно мурлыкнула она. «Вы будете преподавать историю нашего мира, обществознание, политологию, культурологию, в общем, знакомить студентов империи Флоринги с Флорингией, взращивать лояльность к, к нашему миру в целом, к альянсу, если быть точной». Полковник ответил укоризненным взглядом. Конечно, не уния же ей платит, и не биозы. Вы ведь сами все понимаете. Далее, у вас будет почти полный доступ к университетским архивам. М-м-м, Хэтти Томно откинулась на спинку. Заводит, ну же, продолжайте. И что же я буду делать под видом преподавания в ином мире? Собирать данные об академической подготовке магов в том мире, анализировать их владение дракталем продолжать его изучение. Теперь у вас будут все возможности докладывать об используемых магами заклинаниях и степени сложности их использования. Альянс должен понимать, с чем имеет дело. Заканчивайте с прелюдиями, выдохнула Хэтти. Переходите к главному. Вероятно, диверсии. Вы сами понимаете, достаточно изменить одну букву в слове, чтобы магия Драктааля полностью исказила смысл заклинания, а с нашими техническими возможностями заменить одну книгу другой не составит труда. Боги, не останавливайтесь! Больше откровенности, господин Вейстлин! Я люблю пожестче! Шпионаж в пользу Флорингии! «Участие во всех светских мероприятиях столицы». «С вашей внешностью это не составит труда. В идеале вы должны войти в доверие к семьям, главы которых состоят в магическом совете или высшем свете нейров». «Достаточно откровенно, госпожа Хайтвер». Хетти удовлетворенно улыбнулась. «Для второго свидания с вами?» «Да, господин Вейстлин». «Что ж, я согласна». «А вы действительно умеете заинтересовать женщину, полковник? Когда приступать?» Этот разговор состоялся три недели назад, а сегодня Хэтти уже укладывала вещи для поездки в Эббендорф. «На ту сторону!» Подумав, она добавила к отложенной одежде пару теплых свитеров. Пусть мир когда-то был един, но со временем климат в Северной Флорингии претерпел существенные изменения. На той стороне лето было нормальным. Просто теплым, с прохладными ночами, без изматывающей жары и ежеутреннего предупреждения о критическом уровне ультрафиолетового излучения. Вот оно, прямое подтверждение того, как за какие-то сто лет их сторона угробила планету. Ее документы уже были готовы. Хэтти еще раз посмотрела на плотный желтоватый лист, все норовивший скрутиться в трубочку. Эта верительная грамота с печатью Дворцовой канцелярии, сияющая магией, была и паспортом, и дипломом, и лицензией на преподавательскую деятельность в том мире и рабочей визой. А в ее мире аналогом грамотки было приложение с документами, заверенными цифровой подписью. «Машина за ней должна приехать через 20 минут», так что полностью собранная хетти сварила себе кофе, вышла на балкон, плотно притворив дверь, и набрала выученный наизусть номер с простенького кнопочного телефона с безымянной сим-картой. «Все ковыряешься со своими пробирками?» вместо приветствия усмехнулась она, когда после десятого гудка раздалось раздраженное «да». Как успехи в биокорпусе номер 302 о плоти биозов и надежде человечества. И да, я тоже по тебе скучала, Рой. Поговорим?